Глава 55. Когда он проснулся, книга лежала на том же месте. Ее обложка была вся в пятнах от его пальцев. На накладках и телячьей коже переплета отчетливо виднелся отпечаток его потной ладони. Он отлично все помнил. Колыбельную, слова на странице, историю Соломона пила. Если это ему приснилось, то сон был чрезвычайно ярким, более ярким, чем сама жизнь, более насыщенным, без уныния и духоты его обычного окружения. Все имело четкие очертания, словно каждую деталь прорисовали пером, в то время как реальный мир оставался карандашным наброском, еще ждущим чернил. Натан едва не открыл книгу, чтобы посмотреть, на месте ли слова, чтобы услышать, не заговорит ли она с ним. Однако правила были четкими. Так что он подобрал с пола ленточку и вновь обмотал ею книгу, завязав спереди бант. Вместо того, чтобы сунуть ее обратно под подушку, он приподнял матрас и положил книгу между матрасом и досками. После завтрака Биллоус, не оставляя на тону времени для игр, провел его прямиком в библиотеку. Он был одет не так, как обычно. Еще более аккуратно, если такое возможно. Стрелки на его брюках и сюртуке выглядели еще более жесткими, ткань еще более темной и вычищенной до последней пушинки, цилиндр надраен еще тщательнее и заломлен под более острым углом. Даже огромная лопасть его носа, казалась торчала более вызывающе, чем прежде. Не говоря ни слова, он подошел к классной доске, выставив перед собой намертво зажатый между большим и указательным пальцами брусок белого мела. Когда он в конце концов приложил мел к доске, то сделал это с большим напором, словно ожидал проявления великих событий от этого движения слева направо. Мелок скользил, оставляя за собой белый след, извилистый и петляющий. И на губах Натана безо всяких усилий появились звуки, соответствующие этим петлям. Он не дал звукам погаснуть. Почему-то казалось, что он должен их высказать вслух. Это казалось правильным. Сик парвис магна. Великая начинается с малого. Милок остановился. Белоус вихрем развернулся к Натану. Охватившее его возбуждение читалось даже в расположении конечностей. «И что это значит?» Натан задумался. Ему казалось, будто книга откуда-то издалека думает вместе с ним, помогает ему. Она не давала готовых ответов, но перебирала все те вещи, которые он сам, того не замечая, видел и совершал в своей жизни. Показывала образы давно подзабытых событий, всего того, что скользнуло по самому краешку его внимания. Слов которое кто-то когда-то сказал в его присутствии, чьих-то каракулей на обрывке бумаги, принесенных ветром клочков. «Что это хорошее начало?» «Превосходно!» Белуз взял другой брусок мела и вручил его Натану. «Напишите «Repetiteo est pater studiorum»» И Натан сделал это. Мелок крошился и, казалось, был готов вот-вот остановиться между буквами. Но стоило Натану дать волю своей руке, и та начинала двигаться сама собой. Нужные движения приходили к нему словно из ниоткуда, то ли благодаря тому, что он наблюдал за Беллоузом несколько последних недель, то ли потому, что это просто казалось правильным. А может быть, сказалось все, что он видел в книгах? «И что это значит?» — спросил Натан, когда перед ним оказалось законченное предложение. Белуз вроде бы даже улыбнулся. «Я думаю, мой дорогой мальчик, что вскоре вы сами это выясните. Сейчас я должен отлучиться по важному делу. Но когда я вернусь, мы с вами начнем работу по-настоящему. Пока что вы можете играть. Вскоре мы поставим вас на путь, предугаданный для вас господином, и вы увидите, что каждая секунда совершенных усилий Воздастся вам старицы